Глава 7. Недостатки светлейшего Самодурство, причуды и женолюбие были отрицательными качествами Григория Александровича Потемкина. Сживаясь гениальным умом, пылкой восторженной натурой и подчас совершенно рыцарским великодушным характером, качества эти имели причины, лежавшие вне великого человека. Мы отчасти из разговоров Григория Александровича с его матерью познакомились с его справедливым взглядом на окружавшее его общество, среди которого он царил много лет не как временщик, благодаря капризу своего могущественного властелина, а несознаваемым им своим трудам и заслугам. Он понимал, что у трона Великой Государыни он стоит целой головой выше всех других сановников. Мало того, что эти сановники присмыкаются у его ног только потому, что он взыскан милостями императрицы и при малейшем неудовольствии с ее стороны готовы первыми бросить в него грязью. Князь платил им за это безобразными выходками самодурства и надменностью, переходящей всякие границы. Они раболепной толпой теснились в его приемных, а князь зачастую совсем не принимал их и не выходил к ним. А если и появлялся перед ними, то босой, в халате, одетом прямо на голое тело. Князь приближал к себе очень немногих, в числе их был и Михаил Горновский. Это был статный красивый мужчина по происхождению шляхтич. Он был поверенный светлейшего князя Потемкина и ловко обделывал как княжеские, так и свои собственные дела. Он мог являться князю в халате, тогда как в то же время перед небрежно валявшимся властелином стояли на вытяжку министры и заслуженные генералы. И часто случалось, что князь при появлении Горновского говорил этой раззолоченной толпе "Подите вон, нам дело есть». Те с низкими поклонами удалялись, чтобы завтра явиться снова перед дочей могущественного князя. Такое общество было благодатной почвой для развития прямо идейного самодурства. Что оно было именно идейное, лучшим доказательством служит то, что Григорий Александрович проявлял его только перед равными себе. С низшими же слугами и солдатами он был самым простым задушевным барином, даже не позволявшим титуловать себя. И простой народ и солдаты платили за это восторженным обожанием Григорию Александровичу, как они звали его в глаза и за глаза. Самодурство и надменность, понятно, не проходили бесследно и для самого Светлейшего, Он наживал ими массу врагов, которые старались клеветать на него и забрасывать его грязью, особенно после его смерти. Много таких клевет перешло, как это всегда бывает с великими людьми, и в историю. Не скупились на злословие относительно него, конечно, втихомолку, его современники и при жизни князя. Иногда это злословие достигало ушей самого князя. Он отплачивал за него довольно оригинально. Генерал Мелиссино имел неосторожность, говоря в одном обществе о Потемкине, выразиться, что счастье вытянуло его за нос, благо он у него велик. Слухи об этом дошли до Григория Александровича, и Мелиссино был тотчас же вызван к нему. В тревожной неизвестности прождал генерал часа четыре в приемной князя, пока не был позван. Григорий Александрович принял его одетый в одну сорочку с босыми ногами и, взяв за руку, подвел к зеркалу, перед которым лежала бритва. «Померяемся носами, ваше превосходительство, и чей окажется меньше, тот и упадет под бритвою на пол. Да что и мерить!» «Посмотри, какая у тебя гладенькая пуговица! Просто тьфу!» Потёмкин плюнул ему прямо в нос.